Глава 61. Весна. Как же я ждала ее! Но правда жизни очередной раз ударила обухом по голове. Не зиму нужно было мне бояться, а первых весенних дней. Снег таял и, смешиваясь с грязью, превращался в непроходимую жижу. Теперь выйти за пределы замковых стен сродни подвигу. Озеро, на котором зимой мы так весело проводили время за керлингом, теперь представляла собой огромную лужу с плавающими льдинами. Жуткая влажность оказалась страшнее морозов. Она пропитывала всю одежду и пробирала до самых костей, даже когда я сидела у камина, ругаясь, на чем свет стоит, и отчаянно жалея себя. Ко всему этому безобразию прибавился авитаминоз. Не тот, на который жалуется цивилизованный человек, избалованный супермаркетами с длинными рядами овощей, а самый настоящий – Усталость, раздражительность и сонливость почти не покидают жителей Гроулес, так как последние запасы заготовок подходят к концу, и экономим на них жестко. Все серо, уныло, мерзко. Припоганнейшее время года. Начало средневековой весны и врагу не пожелаешь. И она только первая в моей жизни. Потом будут и другие ей подобные, если не сдохну от постоянной простуды до наступления теплых деньков. Единственное, что согревает, надежда. Еще несколько недель, и можно будет нормально насладиться солнечным теплом. А там, глядишь, и травка зазеленеет, и деревья покроются нежными листочками. К тому же откроются перевалы. Жду не дождусь этого момента, так как устала изнывать в бездействии, посвящая все свое время клавиролю и набившим оскомину бумагам Дакса. Как он там, интересно. После его последнего посещения Гроулис прошла, кажется, целая вечность. Помню, как тогда с утра до вечера смотрела на гору, ожидая этот чертов сигнальный дым, означающий, что Эван с товарищами благополучно добрались домой. Когда дымок появился, чуть с ума не сошла от радости. До этого момента вообще ничего делать не могла. Но даже пытка ранней весной когда-нибудь заканчивается. В один из дней мы распрощались с проводником Диком. Не знаю, как он определил, что дорога через перевалы теперь не представляет опасности, но доверять опытному человеку можно». Леди Гроу, Джейн. Напоследок тепло произнес он. «Обычно я возвращаюсь в священные пещеры духов с удовольствием, но не в этот раз». Так прижился в что не хочется покидать его. И все благодаря его хозяйке. «Спасибо за интересные беседы, неожиданные мысли и душевное тепло. Рассчитываю, что мы еще встретимся с вами за кружечкой горячего вина или за игрой в ледяные камни. Впереди. Нас всех ждут очень нелегкие опасные дни, поэтому всем сердцем желаю вам с лордом Даксом сил, мужества и терпения. Я буду просить горных духов, чтобы они не оставили своих детей. И насчет Дакса. Он одинокий мужчина, а вы одинокая женщина. Быть может, подумайте над вариантом стать не просто помощницей, а королевой, разделив трон с мужем. Из вас отличная пара получится. Мы подумаем над этим, не стала вступать в ненужные сейчас споры я. Желаю дик вам легкого пути. Очень надеюсь, что отец жрецов одобрит все то, что мы тут напридумывали. Я тоже надеюсь. Вернее, почти уверен, что жители священных пещер станут вам союзниками. Но риски есть. Слишком много странных и опасных идей вы подкинули нам. Как отреагирует на них отец и совет высших? поэтому пока не предпринимайте никаких действий. Как только решение будет окончательно принято, ждите вызова в священные пещеры для дальнейшего разговора. Одного меня убедить мало. Необходимо, чтобы все жрецы уверились в том, что вы с Даксом способны справиться с такой тяжелой ношей. Поняла, кивнула я. Удачи всем нам, проводник Дик, и до скорой, надеюсь, встречи. Через несколько дней после ухода жреца «У меня состоялся интересный разговор с мастером Ромеро. Все, что мог, он со своими людьми уже сделал и собирался тоже уходить в поисках новой работы. А зачем?» – в лоб спросила его, выкладывая обещанную плату на стол и приплюсовав к ней премию в виде дополнительных пяти золотых. «В Гроулис вы зарекомендовали себя как отличные строители. Теперь мой дом не напоминает сарай». Но к чему еще приложить умелые руки в нем есть. В скором времени я собираюсь навестить столицу, заработать в ней неприлично много денег и продолжить восстановление замка. Зачем мне искать других мастеров? Предлагаю вам поселиться у нас. Пусть и мало пока работенки по вашей специальности, но все проживание будет бесплатно. Ну, а потом готова увеличить плату за ваш труд. Согласитесь, что это выгодное предложение. Да и что вам делать в Инхиме? Уже были в нем и должны понимать, что если там и подвернется другой серьезный заказчик, то не скоро. «Спасибо, леди Джейн, за доброту и щедрость», – низко поклонился мужчина. «Только у нас на родине есть семьи. Они одни ждут, когда придут их кормильцы. Необходимо привести им деньги. Благодаря вам их хватит на год, а может и больше. То есть вы практически не видитесь с родными? Это часть нашей работы». Крепости и сторожевые башни — не деревенские домики, чтобы стоять с забор к забору. Тогда, — задумалась я, — а не хотите ли перевести семьи сюда и осесть в Шетских горах? Нам много чего еще нужно изменить или построить заново. Кроме того, есть еще и Даксворт, хозяину которого вы тоже приглянулись. Уверена, что лет на пять минимум работы всех обеспечим. Еще раз благодарю вас за такое участие, но... Мы равнинные жители, а у вас горы. Очень непривычно тут все, даже уклад жизни иной. Не знаю, что и сказать. Простите недостойных, только мы вернемся в Сомскую провинцию, там наш дом. Понятно, жаль. Если передумаете, то просто приезжайте, не боясь, что выгоню. Вместе с семьями, естественно. Обустроиться помогу. Жены и дети должны быть рядом со своими мужьями и отцами, иначе какая это семья? И вот еще одни гости, собрав свои инструменты и распрощавшись с новыми друзьями, которыми обросли во время работы, покинули мой замок. Все только уезжают. Странно, что до сих пор нет с визитом Эвана, раз уже перевалы вовсю функционируют. Дакса даже снега не остановили, но сейчас от него ни слуху, ни духу. Вряд ли скрывается, решив, что вся эта авантюра с созданием королевства ему не по зубам. Не тот человек, чтобы прятаться». Может, случилось чего? Решено. Если через три дня не появится, то сама соберусь в гости, заодно и мальчишек проведаю. Эван не заявился. Поэтому на всякий случай, взяв с собой приличный отряд, я сама направилась в Даксфорд. Несмотря на то, что у нас весна практически вступила в полную силу, в горах до идеала было еще далеко. Продвигались осторожно, боясь на тропинках, покрытых предательским гололедом, поскользнуться и вместе с конями рухнуть в пропасть. И чем выше поднимались, тем сложнее становился путь. Это учесть, что мы ехали по дальней, более безопасной дороге. Представляю, что на короткой творится. Даксворт встретил нас гостеприимно распахнутыми воротами и лордом Даксом с улыбкой, стоящим рядом с ними. Бурно поприветствовав друг друга, мы с Эваном отправились за накрытый по такому случаю праздничный стол. Хм... Весна резко изменила меню и здесь. Практически одни мясо да рыба. Почти нет никаких квашеных или моченых овощей. Про свежую зелень говорить совсем не приходится. Извините, Джейн, правильно оценил мой взгляд Эван. Только так. Все заготовки либо съедены, либо сгнили. После того, как была затоплена соляная пещера, с ними стало очень сложно. А вот раньше бывало... Эх, я его прекрасно понимаю. Сама столкнулась с тем, что ту же самую местную капусту квасят абсолютно без соли. Вначале шинкуют ее, затем заливают кипятком и ставят на несколько дней под гнет. Ну а потом саму капусту выбрасывают. А вот полученным рассолом, хотя по мне правильнее будет назвать закваской, заливают следующую партию шинкованной капусты. Вот она и идет в пищу, являясь основным источником витаминов в зимнее время года. Есть еще и другие варианты заготовок в Шетских горах. Только без стерилизации тары они портятся достаточно быстро. «А какая вода в пещере?» – поинтересовалась я. «Холодная?» «Я не про это. Она ведь соленая?» «Да». «Как понимаю, предлагаете использовать ее?» «Пробовали, но отказались. Она грязная, ни для чего непригодная и вызывает сильное расстройство организма. Даже пытались из нее соль выпаривать, но слишком мало той соли». — А воду добывать и сюда таскать — сложное занятие. Вы сырую воду использовали? — А какую? — Я где-то слышала, что если воду процедить, а потом вскипятить, то она становится безопасной. Даже болотную пить можно без риска. — Уверены? — Слухи, конечно, — начала ее литья, стараясь скрыть свою образованность. — Только где-то за морем считают, будто бы в воде живут маленькие существа. — Вы опять мне... «Про короля Майдадыра хотите сказку рассказать?» – рассмеялся Эван. «Нет, хотя и похоже. Вернее, сказку я по этому рассказу придумала. Так вот, существа такие маленькие, что их невозможно увидеть. Но когда попадают в живот, то начинают размножаться. Убивают редко, а вот отравление вызывают легко. И боятся только кипячения». «Попробую», – легко согласился он, «хотя по лицу и вижу, что отнесся к этой информации скептически». «Но что, Джейн, вас привело ко мне?» «Если скажу, что соскучилась, поверите?» «В моем понимании подобный довод самый приятный. Я сам с нетерпением ждал момента встречи. Тогда почему не приехали?» Эван резко посерьезнел, и я поняла, что сейчас начнутся не очень приятные темы. «Жду нескольких гонцов», — ответил он. «В горах начинается серьезное движение. Вы слышали, что Жорж Канрад не пережил эту зиму И теперь власть в его землях перешла старшему сыну, лорду Варну Карнату. «Как не пережил?» – удивилась я. «С виду буга еще тот был и на больного не похож. Несварение, при том количестве пищи, что он поглощал вином запивая, это не такое уж и чудо. Но, как доложили мои шпионы, ходит слушок, что ему помогли. Скорее всего, сам сынишка Варн. Они с папашей были в очень сложных отношениях и по-разному смотрели на многие вещи. «В отличие от Джорджа, вар ненавидит Теодора Тихого. Говорят, уже сейчас он, наплевав на отцовские договоренности с троном, собирает посольство в Бренское королевство и наводит отношения с вашим отцом, лордом Лаверсом. Тот охотно примет богатейшего Канрата в свой союз. Понимаете, что за этим последует?» «Да», – ошарашенно кивнула я. «Союз против Инхима настолько усилится деньгами, а также теми лордами, которых замок Конратель держит в кулаке, что, можно сказать, война на пороге. Именно. Поэтому все шетские горы сейчас и гудят. Лорды пытаются определиться, чью сторону выгоднее занять. Я почти составил новую политическую карту. Осталось несколько важных штрихов. После этого собирался ехать к вам. Думаю, что не только я. Готовьтесь к встрече с отцом, а также лордом Варном Канратом, которого вы держите за горло договором, необдуманно подписанным покойным хозяином Канрателя. Запомните, Варн, в отличие от папочки, очень неглупый человек. Ненавижу весну, только и смогла произнести я, услышав подобное.